Слава пятнадцатая Почему-то большинство обычных людей, никогда не бывавших в зоне и слышавших о ней только из новостей или рассказов других людей, кажется, что побывать здесь – это как совершить прогулку по парку, где можно при желании найти кошелек, набитый деньгами, что опасности здесь надуманные – Встреча с мутантом или аномалией похожа на игру. Обычную стрелялку, где можно сохраниться в случае чего, можно перезагрузить игру. Ха. Только в настоящей жизни всё иначе. Здесь тебе может пристрелить любой человек, которому понравится твоя одежда или твой хабар. Находиться в зоне смертельно опасно. Здесь у каждого есть оружие и любой может применить его не только из опасения за свою жизнь, но и из корыстных побуждений. Полуголодный отряд двигался медленно. Колонну возглавлял путник, не так давно боявшийся в одиночку ступить хоть шаг в зоне. Теперь он шёл с таким остервенением, что казалось, не только прозрела опасность, но и держит за руку саму смерть. Следом за ним шагал молчун. Но этот раз он действительно молчал, прежний запал исчез. Испытания последних дней сделали его немногословным. Коля-фотограф вышагивал мрачный и сосредоточенный. Фотоаппарат бесцельно болтался на ремешке. Желание что-либо снимать бесследно исчезло. Двое бойцов капитана Лесного Сначала тихонько переговаривались, постоянно обшаривая глазами пространство, но позже тоже умолкли. Замыкал шествие лесно, угрюмый, похудевший за последние 2 дня и понимающий, что возвращение сулит ему преждевременную отставку из армии. Бесчисленные испытания притупили инстинкт самосохранения. Когда слишком долго находишься в напряжении, испытывая страх за свою жизнь, Организм сдаётся, и человеку становится всё равно. Он полностью предаёт себя в руки судьбы. Миновав пшеничное поле, отряд углубился в лес. На пути к счастью больше не попадалось детей зоны и коварных аномалий, которых раньше никто не встречал, лишь изредка в чаще леса, когда можно было увидеть трамплин или воронку, которую было легко распознать по окружающимся внутриних листьями и веткам. Если мы дойдём до блокпоста, в ближайшие сутки то начнём голодать, шёпотом сказал путник молчуну. Если бы армейцы не делились с нами едой, мы бы уже драли друг друга на куски от голода, ответил молчун. Может, нам ещё повезёт. Разделить друг с другом надежду на благоприятный исход путник не решился. Голод делает с людьми страшные вещи, и в зоне такие вещи встречались довольно часто. хотя в это мало кто верил. Впереди послышался собачий вой. Группа немедленно встала на дороге показалось стояние непонятных тварей, больше похожих на волков, чем собак. Встреча с любыми с жителями зоны сейчас для группы была фатальной. Патроны были практически на исходе. Быстро приняв решение изменить направление движения, путник махнул рукой, сделав знак двигаться за ним, чтобы миновать встречу со стаей. Он углубился в лес, стараясь не производить шума и не хрустеть сухими ветками. Стоя, стало на дороге. Несколько волков нюхали воздух, стараясь понять, в каком направлении скрылась добыча. Люди держали оружие на готове, в случае чего готовые стрелять. «Надо уходить!» – бросил Леснов. «Отбиваться нечем!» Путник взглянул на отряд и... поймал за травленный взгляд солдат и стал углубляться в чащу. За ним последовали все остальные. Передвигаться по лесу занятие опасное вдвойне. Помимо аномалий здесь просто можно оступиться или забраться в болото. Отдались от дороги, каждый понимал, что шансов выбраться из леса живыми остаётся всё меньше. Лес представлял собой смесь берёзового и хвойного, причудливо сплетаясь в единое Но так казалось лишь на первый взгляд. На поверку оказалось, что еловые иглы вдвое больше обычных, а листья берёзы, пожухлые и жёлтые, чередовались с сине-чёрными. Попадались и совсем неизвестные науке экземпляры, где крона дерева была больше похожа на его корни. Бесконечная серость притупляла зрение. которая реагировала не так быстро и отчётливо. Иногда на лицо падала паутина, облепляя его и мешая идти дальше. Одна такая большая преградила путь путника. Лишь на секунду позднее услышал выкрик молчуна: "Стой, не трогай!" Отрезанное словно острой бритвой кисть упало под ноги путника. Никакой боли он не почувствовал, лишь глядя на руку, из которой пульсирующими струйками текла кровь. Он почувствовал приступ дурноты и стал терять сознание. Молчун с Колей подхватили падающего сталкера и аккуратно положили на землю между деревьями. Нужно было срочно остановить кровотечение. Молчун выдернул из брюк ремень и затянул предплечье. Давление уменьшилось. Леснов чертыхая сбросил рюкзак и выудил из армейской аптечки обезболивающее. Вколов сразу два тюбика в руку сталкера. Уплывающим сознанием путник почувствовал, как кто-то бережно бинтует руку. Путник очнулся в сумерках. Рядом перед пламенем костра сидели его спутники и о чем-то горячо спорили. Накатывала слабость и легкая тошнота. Он поднял левую руку и поднял. И тут же в голову ударила кровь. Кисти больше не было. Вместо нее торчал забинтованный обрубок. Он попытался подняться на здоровой руке, но без сил упал на землю. «Тихо! Тихо! Лежи!» Успокаивала его молчун, увидевший панику на лица друга. «Мы все обеззаразили. Если болит, колем лекарства, а пока отдыхай». «Как так вышло?» Со слезами проговорил путник. «Путник?» «Паутина!» — вердикт молчуна прозвучал довольно странно. «Какая-то аномалия, острая как струна. Ты не заметил ее, и она лишила тебе кисти». Путник выругался и начал тихонько плакать. Капитан Леснов подошел к сталкеру и сквозь сжатые губы залил в путника какую-то жидкость, которую обожгла горло и разошлась теплом по всему телу. Через полчаса путник затих. «Что будем делать дальше, без энтузиазма?» — спросил у всех сидящих вокруг костра Молчун. «Если не выйдем в течение двух суток», — проговорил уставший Леснов. «Путника потеряема. Нельзя ему с таким увечьем болтаться по зоне». «Куда идти-то?» — спросил Молчун. «По карте вроде все ясно, а дойти все не можем, то одно, то другое. Может, есть здесь кто из ваших? Схрон или заначка? Еды на один день и всё. Не, тут нет никого, ответил Леснов. Местные жители ещё попадались до большого выброса. А сейчас ни души не встретишь, разве что бандиты да вольные сталкеры. Но ни тех ни других мы давно не видели. Думаю, надо двигаться дальше и надеяться на лучшее. «На паршивый план!» – подытожил Молчун. «Собаки загнали нас в самую чащу. Впереди болото, да еще раненый, которого надо нести». «Может, разделиться?» – предложил Ростов. «Оставим с раненым двух человек, а сами налегке доберемся и приведем помощь». «Не пойдет!» – парировал Молчун. «Не факт, что вообще дойдете, да и кто будет высылать помощь людям, а не будет. которые незаконно находятся на территории зоны отчуждения, куда проход всем воспрещен, и быть здесь никого не должно. «Завтра по очереди понесем раненого», — подытожил Леснова. «Болото обойдем стороной. Отбиваться патронов хватит. Если что, есть холодное оружие. Лучше погибнуть пытаясь». «А, настрою вас, конечно, бравый, но что насчет еды?» вынгризовался михлицкий. Будем охотиться, ответил капитана. Не знаю, можно ли есть то, что здесь обитает, но есть друг друг-другому не будем. Слышал я одну такую историю от сталкеров, вдруг заговорил молчаливый Коля. Заблудилась группа сталкеров в районе Лиманска. Долго пытались выбраться, да зона не отпускала. Стали голодать, день-два, да и порешили одного слабого сожрали. И сразу из зоны выбрались. Ты это сейчас к чему? разозлился Молчун. А, к тому, что зона играет с людьми, пытается вытащить из человека всё самое тёмное. Думаете, здесь самая большая опасность аномалии и мутанты? Ха, ничего подобного. задумчиво проговорил фотограф. Самое страшное в зоне это показать здесь свою самую тёмную сторону. Кто сюда приходит? Воры, убийцы, авантюристы разных мастей. «Нормальные люди дома сидят перед телевизором, а все от тропья здесь обитает. Может, зона и нужна, чтобы наш мир очистить от грязи?» «Знаешь, брат», – прервал его молчун, – «может, ты отчасти и прав, но вот те, что здесь сейчас, оказались не по своей воле, ты сам-то тут чего забыл?» а, «А я не смог найти место в большом мире», – откликнулся Коля. «А я не смог найти место в большом мире», – откликнулся Коля. Не смог жить по его законам, где сильный рвёт слабого. Вот и пошёл в зону себя испытать. А я пошёл, выпалил молчун, чтобы другу своему помочь. Да, видимо, не дождётся мой друг помощи с таким пессимистичным настроем. Насчёт плохих людей ты прав. Их зона притягивает в первую очередь. Но сталкером их назвать нельзя. сталкеры это настоящие мужики, которые исследуют неведомое и помогают ближним. Поэтому и зона им благоволит. А то, что ты путник без руки остался, так это может быть его собственная плата за содеянное в жизни. Мужики, хорош запаца. Прекратил перепалку лесную. Давайте отдыхать, завтра тяжёлый день. Коля лёг лицом к костру и стал дремать. Молчун сидел рядом с спутником и не смыкал глаз. Солдаты леснова моментально уснули, а сам капитан пересчитал патроны в магазине винтовки, произнёс: "Надо выбираться. Надо